Глава 16. Где-то на юге Степной Орды. Это был весьма немалых размеров сельскохозяйственный город. Но, конечно, лишь в реалиях Орды. Города с населением выше ста тысяч здесь считались крупными. Город был весьма процветающим, так как здесь проложены хорошие дороги. Имелись интернет и уличное освещение, а также встречались сооружения выше третьего этажа. Точнее, все это было до войны. Сейчас этот город был частично разрушен и частично горел. А улицы были завалены обломками домов, телами людей и сожженной техникой. Шедшая по улице алая пума, облаченная в каменный доспех, недовольно морщила нос. Всюду запах крови гнили, бензина и машинного масла. Эти запахи полностью перебивали все остальное. Она прорычала, глядя на стихийного волка, который решил заглянуть в перевернутый пикап. Заскулив, волк вернулся к лидеру группы, которым была Алая Пума с позывным «Красная». Рядом с ними шел шипастый теленок, чье тело частично было покрыто костяными шипами. Он еще теленок, но уже вскоре станет молодым быком. А на голове этого теленка восседала желто-полосатая электрическая крыса размером с кота. Чуть позади шел пятнистый нир. Олень со сплюснутой мордой и двадцатисантиметровыми верхними клыками. Но олень пока еще молодой. Однако даже сейчас он весил больше, чем кира в каменной броне. Сверху над ними кружила птица Ози, похожая на попугая. К ней было прикреплено несколько камер, И птица работала как глаза и уши приручителей операторов, которые находились далеко от поля боя. Красная что-то приказала и закрыла глаза. Она погрузилась в медитацию, как ее учил хозяин. И пусть пума еще неопытна, но после бесчисленных боев в духовном пространстве ее душа закалилась, и сейчас все вокруг нее почернело. Сперва красная ощущала лишь себя после чего появились огоньки души рядом с собой. Сперва они были кляксами, но постепенно сформировались в силуэты. Но вдруг в соседнем доме красная заметила огонек души. Рядом появился второй и третий — десять человек. Алая пума направилась к трехэтажному дому спереди. Эта улица была не очень широкой, а по обе стороны дороги расположены невысокие многоквартирные дома. Но многие из них серьезно повреждены. Недавно здесь шли тяжелые бои армии степняков с персами. Ордынцы все же удержали город, но он все еще наводнен противником, который попрятался и устраивал многочисленные засады. Вот этих персов и выбивали отряды, подобные отряду Красной с остальными. Впереди отряда лежал перевернутый пикап, из которого вытекал бензин. Рядом лежало шесть трупов солдат. Чуть дальше было еще несколько трупов, и два разбитых мотоцикла. По левую сторону улицы находилось четыре развалившихся жилых дома. Справа виднелись более-менее целые трехэтажки. Текущая команда «Красной» была, мягко выражаясь, плохо рассчитана на штурм зданий, так как все остальные из их десятка уже погибли. Но делать было нечего. Враг должен быть уничтожен. По команде помы шипастый теленок остался на улице, Олень начал обходить дом, а красная, схватив крысу за шкирку, забросила ее в окно третьего этажа, ну и сама направилась в здание. Каменная броня была практически раскалена солнцем, поэтому пума сразу ощутила облегчение, оказавшись в тени. Но приходилось использовать именно ее, так как алмазная броня под палящим солнцем работала словно зеркало и, мягко выражаясь, выдавала местоположение отряда. Внутри здания царила разруха. На первом этаже было две квартиры. Обе двери выбиты, и внутри все перевернуто до да разрушено. Кира быстренько заглянула в каждую квартиру и определила, что в левой взорвалась граната, а в правой там жила весьма большая семья, которая почему-то отказалась от эвакуации. И их всех расстреляли, но сперва надругались над женщинами. Во время войны некоторые люди превращаются в существ, куда хуже чудовищ. Глаза высшей налились кровью, и она направилась на второй этаж, но лапой зацепилась за растяжку. Произошел взрыв, и раздался яростный рев. Каменная броня защитила Киру от большей части урона, но несколько поражающих элементов бомбы все же впились в ее плоть. Тут же со второго этажа с криком выскочили трое невысоких мужчин с автоматами. Они открыли шквальный огонь по пуме, крича что-то на своем языке. Кира еще не успела восстановить каменную броню, но даже так ее шкура была очень прочной, и пули не смогли пробить ее. Рванув вперед, двухметровая кошка оттолкнулась от стены и бросилась на трех мужчин. Двух она уронила одновременно с этим, вгрызаясь в горло одного и царапая второго, а третьего поразила духовной иглой. Мужчина закричал от боли и выронил автомат, а миг спустя лапа кошки вспорола ему шею когтями. Но не успела Кира помниться, как из двери справа выскочил еще один боевик. Он имел кожу коричневого цвета, был облачен в кожаную броню с редкими металлическими элементами, а в руках держал два сияющих клинка под названием «катар». Из-за его спины тут же выглянул другой мужчина, державший дробовик, и, увидев красную, тут же пальнул по ней, целясь в морду. Ума едва успела опустить голову, чтобы принять выстрел на каменную броню, и в этот момент воин с клинками бросился в атаку. Но вдруг с третьего этажа раздался писк «Пика!» и атакующего ударило молнией. Воин прикрылся левым клинком, а правый кинул в электрическую крысу, пронзая ее. С болезненным писком питомец развеялся, и в тот же момент алая пума набросилась на воина. Тот вспыхнул магией и попытался пнуть кошку, Но ее каменный панцирь неожиданно покрылся шипами. Впрочем, шипы разбились, а кошку откинуло в сторону. Миг спустя в руку воина вернулся ранее брошенный клинок, после чего мужчина набросился на пуму, которая уже поднялась на лапы и зарычала. Однако тут же получила дробью в морду. Стрелок продолжил прикрывать своего товарища. В то же мгновение подскочивший воин обрушил на кошку оба сияющих клинка, пронзая камень, но... «Какого?» выкрикнул воин, так как камень рассыпался, обнажая алмазную броню. Воспользовавшись замешательством человека, Кира набросилась на него, вспоров живот и бедро. Однако воин сумел оттолкнуть пуму и отскочить назад, спасая свою жизнь. Он кинулся в квартиру, а стрелок открыл огонь из дробовика. Но все было бесполезно. Красная проигнорировала картечь и полоснула его лапой, вскрывая грудную клетку. С воплем, обливаясь кровью, мужчина рухнул на пол. Ума бросилась в квартиру, но воин уже собирался выпрыгнуть из окна. Кира кинулась за ним, а тот метнул алхимическую бомбу, которая на миг ослепила кошку. Воин спрыгнул и оказался на улице вот только «Твари!» Последнее, что он успел произнести, перед тем, как мощные олени и рога снесли мужчину с ног и перекинули через себя. Воин выхаркал кровь, но сознание не потерял. Поэтому, упав на землю, мужчина перекатился и, скочив на ноги, бросился на оленя. Тот еще не успел развернуться и был заколот клинком в шею. Монстр развелся, а человек собрался было убегать, но сверху на него спрыгнула Кира. Выругавшись, мужчина ловко отскочил в сторону и прокричал от боли: «Ребра сломаны!» Закинув в рот целебные магические таблетки, воин яростно зарычал и, вспыхнув магией, дал кошке последний бой. От пумы невозможно убежать, лишь умрёшь старшим. И он это понимал. Впрочем, это ему не помогло, и вскоре он рухнул на землю, обливаясь кровью. Умер. Красная присела и кинула взгляд на подошедшего теленка. Тот виновато промычал, так как немного заплутал. На что пума лишь обреченно вздохнула. Из всего их отряда остались лишь они вдвоем и попугаи в небе. Рыкнув, и лапы, похлопав теленка по голове. Ума собралась было схватить, вероятно, дорогущие клинки, но была отозвана, а с ней и теленок. Фургон 69-2. Сергей и второй отряд. «Идиотская война, раз в ней не дают собрать трофеи!» — проворчал я и откинулся на спинку стула. «Каждая минута промедления — это гибель союзников!» возразил наш куратор на этой операции. Внутри нашего фургона было 10 рабочих мест, а также особые устройства, с помощью которых мы могли увеличить дистанцию призыва питомца. А еще здесь есть кондиционер и много всего полезного, но сейчас не про это. «Поэтому мы сейчас будем полчаса болтать, обсуждая операцию», хмыкнул я, кинув взгляд на седого мужчину тридцати с лишним лет. Он являлся приручителем, причем опытным, поэтому немного подсказывал нам во время операции, но сильно не вмешивался. Его работа — координировать наши вылазки со штабом и выдавать нам цели. Ну и проводить разбор полетов. «Да, потому что главная наша цель — это ваше обучение, а также оценка боевого потенциала. И начнем с вас», — он кинул взгляд на девушку, от которой в этой операции был олень. Почему вы не приказали оленю легнуть противника? Это был далеко не слабый воин-маг. Ваша недооценка сил противника привела к гибели питомца. А ваша, Михаил...» Координатор прошелся по всем нам. Досталась ему не. Мол, моя пума слишком любопытная и вспыльчивая, а я не пресекал ее самодеятельность. Еще досталось приручителю электрической крысы. Но тут я согласен. Крыса ударила молнией и не отступила. Чего она стояла на месте и тупила? Для второго удара ей нужна подзарядка, но она застыла и позволила себя убить. «Еще один заход», — спросил я у куратора, когда тот закончил разбор полетов. «Нет, операция завершена. Три четвертых питомцев этой волны уже потеряны. Все отряды приручителей отступают. Дальше зачисткой города займутся силы местного хана». От слов мужчины, наша команда заметно расслабилась. Но ну и через 10 минут мы в составе большой колонны поехали на базу. И до нее пришлось ехать несколько часов. А пока ехали, куратор нас терроризировал лекциями. Ну и показал работу других команд. И что я могу сказать? Большая часть команд провалилась. Некоторые даже не смогли уничтожить хотя бы одного боевика персов. К слову, о персах. Их нация весьма неоднородна и делится на высших, старших и младших персов. Высшими являются персы, живущие на территории бывшего Ирана. Старшие — это персидские народы, живущие на территории Афганистана, Пакистана и еще парочки стран, прекративших свое существование и ныне входящих в состав Великой Персии. Ну а младшие персы... Это все остальные народы, ныне живущие на землях подконтрольных Великой Персии. Тюрки, миндийцы, бенгальцы и прочие. И младшие персы живут в положении близком к рабству. Они составляют большую часть персидской армии, вторгшейся в степную орду. Это плохо обученная, но очень мотивированная пехота. На войне они могут разбогатеть мародерством, прославиться и улучшить социальное положение своего рода. Так что отбоя от рекрутов у персов нет. К тому же, учитывая, что население Великой Персии даже по самым приблизительным подсчетам перевалило за 500 миллионов, и страна испытывает проблемы с перенаселением, мотивация людей идти на войну была еще выше. Все же воинам обещают клочок земли и степной орды, и неважно, что там в основном пустыня. Так что живой силы у персов хоть отбавляй. В теории они могут призвать солдат больше, чем все население степной орды. Частью, лишь в теории. Столько оружия и снаряжения ни у кого нет. Но я отвлекся. Что касается других команд, то там, как я уже говорил, полный провал. Питомцы, управляемые своими хозяевами, терялись и не знали, что делать, куда идти и как реагировать на появление человека с автоматом. Благо, помог опыт отражения нападения викингов. Так что многие хоть немного, но понимали, как работать в команде и как убивать людей. Меня же больше интересовало, как сработала моя троица. К сожалению, все мы были в разных командах. Майор решил распределить сильных приручителей по слабым командам, дабы усилить их, что, собственно, логично. Так писец Лизы в очередной раз заставил меня пожалеть, что ее приручил не я. Золотой монстр единолично вырезал большой отряд противника из 40 человек. Когда надо, Песец отступал и прятался, нападал из засад и умело руководил остальными питомцами. Правда, все они, кроме Золотой, в итоге умерли. Песец — невероятно хитрая жопка. Варгелизы тоже неплохо себя показали, но сражаться в городе при их габаритах им было неудобно. Так что выложиться на полную они не смогли. Анна же сосредоточилась на воздухе. Ее орел — весьма сильный монстр. Особенно после прохождения эволюции. Он хоть и должен был быть глазами отряда, но, увидев цель в домах и окнах, тут же пикировал и убивал людей, правда, лишь небольшие группы. Все же он — птица, летающий монстр, а не сухопутный монстр. Да и ее медведь неплохо себя показал. Слишком уж сильная у него магия. Идеально для городских условий. Медведю было достаточно напустить морозный ветер в дом и им убить всех, кто там находился. Что-что, а я с девчатами уже успел вдоволь насладиться магией его мамочки. Мы там в пещерах чуть дуба не дали. Про Олю я вообще молчу. Городская среда оказалась идеальной средой для ее кролика Кри. Этот пушистый качок переросток так единолично убил более сотни противников. Он быстрый, сильный, ловко карабкается по стенам и высоко прыгает. Но я напоминаю, что большая часть противников — это мясо. И нет, это не оскорбление, а устоявшийся термин. Если точнее, то «пушечное мясо». Так называют всех тех, кто не обладает выдающейся силой, магией или прочими способностями. Справедливости ради, для сверхлюдей уровня моего дядьки, я и все люди на моей базе также являемся мясом. Так что все относительно. Могу предположить, что термин «мясо» появился еще с тех времен, когда человечество только начало бороться с чудовищами. Простые люди без магии и способностей натурально использовались как массовка. Лишь огромной толпой они могли одолеть чудовище, завалив мясом. Нередки были случаи, когда чудовища попросту уставали после боя с защитниками. Ну или съедали только их и уходили. Тяжело тогда было. Но человечество выжило и вновь заселило свои земли. Я, может, рассказал бы больше, но мы уже прибыли на свою базу. Первым делом мы побрели в столовую. Нам в фургонах хоть и дали перекус, но для восстановления питомцев нужно немало сил. Особенно тем, чьи питомцы были побеждены. Все мы набрали кучу еды, и я не исключение. Но только я начал есть, как рядом со мной рухнула женская троица. Все выглядели уставшими. Да и не только выглядели. Похоже, что девчата немного перенервничали. Да и управление питомцами на расстоянии далось им тяжело. Так что мы молча поели и направились в казарму, где душ, кроватка и отдых. Но с последним вышло все плохо. Народ загалдел, делясь впечатлениями. А еще сейчас другие роты отправятся в бой. Все же фургон вмещает лишь десять человек, а у нас их лишь несколько десятков. а две или три роты. Отдых же длился лишь час, после чего нам вновь пришлось одеться и выйти на улицу, построившись перед товарищем майором. «Что ж, желторотики!» — воскликнул среднего роста плечистый мужчина с лысой головой, носом с горбинкой и взглядом, полным презрения. «Это был позор! Настолько, что я искренне восхищаюсь преподавателями и воинами вашей академии, раз они смогли дать отпор скандинавам, учитывая, какое мясо было в их распоряжении!» Майор начал ходить влево и вправо, смотря на нас. «Думаю, после этого дня персы начнут открыто насмехаться над нами!» а также плодить интернет-мемы. Про дебила, чей питомец ткнул носом в противопехотную мину, я вообще молчу. Офицерскую должность этому человеку я точно не доверю и занесу свое мнение в его личное дело. Там точно все очень плохо с изверинами. Майор ругал и ругал нас. Но вдруг взглядом зацепился за меня и женщина рядом со мной. «Зябликов!» — громко произнес тот, почти выкрикнул. «Выйти из строя! Лебедева, Белкина и Огнева! Вместе с ним!» Мы вышли и встали в указанное место. «Вот эти четверо!» — майор указал на нас. «Уничтожили больше противников, чем все вы вместе взятые! Чем вся рота!» Они не то, уверен, действуя не вместе, и не ограничиваясь одним питомцем на человека, половину города разнесли бы там!» «Ну нечестно нас сравнивать! Он же...» Начала возмущаться одна из девушек. «Кто он? убийца чудовищ Вот именно. Запусти его туда одного, он бы вам вообще работы не оставил. В городе осталось одно мясо, не способное даже навредить сильному воину. Позор!» Вновь он покачал головой. «Но ничего. Мы еще сделаем из вас людей, а не потенциальное мясо для окопов. И начнем с двадцати кругов по плацу. И готовьтесь!» «Вас каждые несколько дней будут отправлять в сражение, и вы либо покажете себя и станете людьми, либо останетесь мясом. А теперь бегом!» И мы побежали. Но раз пошла такая жара, то я с девчатами пробежал десять дополнительных кругов. И думал еще и десяток одолеть, но Оля уже была на пределе. Так что мы вернулись в казарму, чтобы отдыхать и спать. Разве что перед сном мы немного помедитировали. Когда тело уставшее и голова пуста, медитация дается легче всего. Но затем день начал сменяться другим днем. Нас учили стрелять, бегать, управлять транспортом. Мы сидели на лекциях, изучая тактики сражения приручителей, ну и, конечно же, наведывались к противнику. Тот город мы все же зачистили а потом сделали вылазку на территорию противника. Точнее, не мы, а степники. Мы же оставались на приличном расстоянии, помогая своими питомцами. Нас, имея в виду фургоны, даже пару раз пытались атаковать. Но нас защищали сильные приручители и отряд прикрытия. Так и прошла неделя, а за ней и вторая. Потом бац, и месяц прошел. Мы немного обжились на базе и уже привыкли к жизни здесь. ПЖМ правда скучали очень, но нам давали возможность пойти поохотиться, чем я периодически пользовался. Тут главное получить разрешение и вернуться к утру. Обычно на охоте должен быть сопровождающий или отряд сопровождения. Но командование Здраво рассудило, что в сопровождении я не нуждаюсь. Иногда со мной уезжали женщины, но чаще всего. Они оставались на базе, потому что охотиться можно было лишь по вечерам. К этому времени обычно все были уставшие, и носиться по холодной пустыне желания у них не было. Но ну, а я носился. Тут с темнотой на охоту выбираются весьма интересные чудовища. У них очень вкусное мясо и ценные ингредиенты. Правда, поймать их тяжело. Но мы с Альмой придумали хитрые ловушки, и охота шла сравнительно неплохо. Правда, каждый раз приходилось удаляться все дальше и дальше. И в этот раз мне не повезло. Началась песчаная буря, причем магическая. «Возвращаемся?» — спросила меня паучиха, на чьей спине я сидел. После эволюции арахнус стала достаточно крупной, чтобы выдержать меня. Да, я посмотрел на приближающуюся жуть, и не хотелось бы всю ночь провести под бурей, тем более магической. Ненавижу магические бури. Никогда не знаешь, какая хрень подкрадется к тебе и цапнет за жопу. Все же эта буря полностью глушит магическое чутье. От базы мы удалились весьма далеко. Километров двести или даже триста. Но на своем пути я встречал стоянки кочевников и с некоторыми даже торговал. Спасибо мне, даже без знания языка удалось договориться. Собственно, я уже наладил небольшую торговлю. Я им всяких разных чудовищ и кое-что с базы. А они мне кумыс, интересные ингредиенты и всякое разное. В общем, все довольны. Как и начальство базы, которым я отдавал кумыс. Также в пустыне стоят различные аванпосты и крепости степняков. А еще я посреди пустыни нашел золотую шахту. Вот прям стоит большое каменное сооружение с внушительной охраной. А внутри шахта глубиной в полкилометра. Там изначально искали воду, а нашли настоящее золото. В общем, с тамошней охраной я успел и кумыса попить, и о монстрах погутарить. Сейчас шахта запечатана, так как персы близко, но охрана пока стоит. — Не успеем. Похоже, буря лютая, — простонал я. — Непруха. Ладно, поехали к кочевникам. — Которые кумысы или которые шкуры? «Кумыс», — зазирался я, пытаясь понять направление. «Не люблю пустыню. Здесь тяжело ориентироваться». «Нет, они далеко. Шкуры ближе. На базу, скорее всего, опоздаю». Альмар рванула в указанную сторону, и главное — не пропустить стоянку кочевников. Вряд ли они покинули ее. «Это племя занимается охотой и обработкой шкур». Одна из их стоянок находится в очень удобном месте, где располагается кислотный источник. Кислота это лишь не намного хуже той, которую используют профессиональные охотники. С ее помощью можно хорошо обработать шкуры, так что сперва кочевники набивают зверье, а потом занимаются шкурами. Ну и мясом. Сушка там, копчение и прочее. К сожалению, и до них мы не успели. Нас накрыла бурей, И она быстро усиливалась. Да такая противная, песок будто шкуру сдирает. А еще ощущение, когда вокруг тебя сплошная магия, очень неприятная. Чувствуешь себя в западне. Враг нападет, а ты не узнаешь об этом. Благо, пока никто не напал. А то в такую бурю любят вылезать некоторые особо опасные твари, особенно ползучие гады и ядовитые монстры. Эти сволочи находят жертв по вибрации. Они чувствуют, когда ты идешь. А если вокруг буря, чудище становится смелее. Твари, к примеру, ужалят и спрячутся, ожидая, когда ты помрешь от яда. Ну или ослабнешь. «Груруру!» «Грур Проручало нечто, похожее на помесь змеи и крота. Оно резко появилось справа от нас, но я уже держал копье на готове и тут же метнул его, пронзая пасть твари. Причем в эту пасть можно уместиться не самая маленькая собака. Тварь пронзила, и она сдохла, и чувствую, что где-то есть еще несколько. Но, похоже, они испугались того, что я так быстро убил их собрата. Так что, подцепив труп к карме, мы продолжили путь. Будет гостинцем для кочевников. В подарок, так сказать. Правда, мы потерялись. И лишь чудом я нашел ориентир, и кое-как, определив направление, отправился дальше. Так и шли целый час. А может и полтора. Находясь в буре, чувство времени сильно притупляется. Но мы все же пришли. Стоянка кочевников была огорожена высокой четырехметровой глиняной стеной. От монстров она не защитит, по крайней мере, опасных. А вот от бури и ветров очень даже. Многие кочевники практикуют магию Земли. Она позволяет рыть колодцы в поисках воды, возводить укрытия и, самое главное, защищаться от чудищ, прячущихся в песке или под землей. «Кто?» — выкрикнул один из двух воинов-стражей. «Хм, почувствовали меня, хотя я еще в буре, сильны». «Сергей, приручитель!» Мы подошли ближе, но я сперва спешился, чтобы, увидев Альму, воины не напали, перепутав ее с чудовищем. Под одеждой у меня пряталась Мия. Она и передала мысли с переводом моих слов. «Русский медведь! Хочешь переждать у нас бурю?» — спросил один из воинов. А я смог разглядеть их. Лицо закрыто тканью, а глаза — широкими очками. Похожими очками пользуются лыжники и аквалангисты. Мужчины были крепкие, но невысоки. Облачены в прочную кожаную броню, оружием были копье и щит с саблей. Также вижу поясные сумочки для алхимических бомб. — Да, если можно. — И я не с пустыми руками, — ответил я и махнул рукой. Альма подошла ближе, и я подтащил нашу добычу. — С такими щедрыми дарами не можем не впустить внутрь, — хохотнул один из них и повел меня внутрь. Да за стеной словно другой мир. Напор ветра и песка здесь значительно меньше, сразу стало легче. А что касательно кочевников, жили они преимущественно в юртах, Но здесь одна из их постоянных стоянок, так что было построено с десяток каменных строений. Правда, большая часть — это склады под товар, но неважно. Главное, что вождь, к которому мы пошли, жил в каменном доме. С ним я уже знаком, так что поздоровался, как подобает, предоставил подарок и получил возможность переночевать под крышей над головой. У того даже лишняя комната имелась. Там обычно жил его сын, но тот сейчас учится в Москве. И только я улегся в спальник, так как кровати здесь не имелось, да сладко засопел, как раздались взрывы и крики. Да епс, вашу ж мать!